Я решил сразу пойти к той клумбе на пересечении дорожек, которую с разных сторон словно обступали в эту пору все в цвету — сирень, рябина, ракитник. Чтобы не заметить ее слишком издалека, и чтобы она не видела, как я подхожу, я направился в обход, другой стороной сада, по тенистой аллее, где в гуще ветвей воздух был влажен и свеж. Я шел очень медленно. Небо над головой... Было сродни моей радости, ясное, прозрачное, оно лучилось светом и теплом. Алиса, конечно, не ожидала, что я подойду по этой аллее, и я уже был совсем рядом за ее спиной, а она все еще не слышала моих шагов. Я остановился. Вместе со мной словно бы остановилось и время. — Вот оно, то мгновение, — подумал я. Быть может, самое сладостное — то, что предваряет счастье, и с которым само счастье не сравнится. Мне захотелось упасть перед ней на колени, я шагнул вперед, и тут она услышала меня. Резко поднявшись и уронив прямо на землю лежавшее на коленях вышивание, она протянула ко мне руки и положила их мне на плечи. На какое-то время мы словно застыли. Она, по-прежнему вытянув руки, слегка склонив на бок голову, улыбаясь и молча, с нежностью глядя на меня. Она была вся в белом. Лицо казалось, как всегда, слишком серьезным. Но эту улыбку на нем я помнил с детства. — Алиса, выслушай меня, — заговорил я вдруг с жаром. У меня есть целых двадцать дней, но я не останусь ни на день дольше, чем тебе этого захочется. Давай выберем какой-нибудь условный знак, по которому я сразу понял бы, завтра я должен уехать из Фонгизмара. И я уеду на следующий же день, без всяких упреков и жалоб. Ты согласна? Ничего заранее не подготовив, я говорил совершенно свободно. Она немного подумала и ответила: « если вечером я выйду к ужину, и на шее у меня не будет аметистового крестика, который так тебе нравится. Ты поймешь, что это будет мой последний вечер И ты уедешь, продолжала она без слов, без вздохов. Даже не прощаясь, мы расстанемся в тот же вечер, как обычно, Причем настолько обыкновенно, что ты еще подумаешь, а вдруг он не понял. Но когда на другой день ты будешь меня искать, я просто исчезну. Я не буду искать тебя на другой день. Она подала мне руку, я поднес ее к губам и произнес. Но до того рокового вечера никаких намеков, чтобы я ни о чем не догадывался». А ты тогда никаких намеков на предстоящее расставание. Теперь необходимо было преодолеть скованность, которая могла возникнуть после столь торжественных первых минут встречи. Как бы мне хотелось, снова начал я, чтобы эти несколько дней вместе показались нам такими же, как и все прочие. То есть я хочу сказать, что нам не надо воспринимать их как нечто необыкновенное. И потом... Может быть, поначалу даже не нужно непременно заводить какой-то разговор. Она засмеялась, я прибавил. Не найдется ли, скажем, для нас обоих какого-нибудь занятия? Нам и прежде всегда нравилось возиться в саду, а недавно, к тому же старого садовника, заменил новый. И сад, брошенный на два месяца, требовал серьезного ухода. Нужно было подрезать розовые кусты. Одним из них, уже вовсю пошедшим в рост, мешали сухие ветви. Другим вьющимся пора было ставить новые опоры, иначе они падали. Ненасытные волчки ослабляли ветки, которым предстояло цвести. Большинство этих роз были когда-то привито нашими руками, и сейчас мы узнавали своих питомцев. Уход за ними поглотил нас надолго и позволил нам, особенно в первые три дня, много разговаривать, не касаясь серьезных тем, и даже когда мы молчали, в этом не было ничего тягостного. Так мы немного попривыкли друг к другу. На это постепенное привыкание я и рассчитывал гораздо больше, чем на любое объяснение. Само воспоминание о долгой нашей разлуке уже начало стираться, отступал понемногу и тот смутный страх, который я нередко чувствовал в ней, тот самый душевный спазм, которого она так боялась во мне. Со времени нашего скорбного осеннего свидания Алиса даже помолодела. Никогда раньше не находил я ее такой красивой. Я еще ни разу не поцеловал ее. Каждый вечер я снова и снова видел висящий у нее на груди на тонкой золотой цепочке сверкающий аметистовый крестик. От этого доверия в моем сердце возрождалась надежда. Да что надежда? Уверенность. Причем и в душе Алисы, как мне представлялось, происходило то же самое. Мог ли я сомневаться в ней, коль скоро уже не сомневался в себе? Наши беседы тоже становились все откровеннее. Алиса, — начал я однажды утром, — когда все вокруг казалось как-то особенно восхитительным, и наши сердца словно расцветали вместе с природой. Теперь, когда Жюльета счастлива, не находишь ли ты, что и мы тоже? Я говорил медленно, не сводя с нее глаз, но тут она вдруг так сильно побледнела, что я запнулся на полусловий. «Мой друг», — произнесла она, не поднимая на меня глаз. Рядом с тобой я чувствую себя настолько счастливой, что никогда не поверила бы, что такое может быть. Но знай, мы с тобой рождены не для счастья. Что душа человека может предпочесть счастью? Эти слова я буквально выкрикнул. «Святость», — шепнула она так тихо, что я скорее угадал, чем услышал ее ответ. Счастье мое, широко расправив крылья, уносилось от меня ввысь к небесам. Но я и ее могу достичь только с тобой, — вырвалась у меня, уткнувшись лбом в ее колени и рыдая, как дитя, но вовсе не от горя, а от любви, я все твердил. Только с тобой, только с тобой. Этот день прошел, как и все предыдущие, а вечером Алиса вышла без аметистового крестика. Верный данному обещанию, я уехал, едва рассвело. Два дня спустя я получил странное письмо с эпиграфом из Шекспира. И пусть желание, утолясь, умрет. Вновь повторите тот напев щемящий, он слух ласкал мне. Точно трепет ветра, скользнувший над фиалками тайком, Чтоб к нам вернуться ароматом вея. Довольно. Он когда-то был нежнее. Да, я невольно искала тебя все утро, брат мой. Я не могла поверить, что ты уехал, Сердилась на тебя за то, что ты сдержал слово, Думала, это была просто игра. Я заглядывала за каждый куст, ждала, что ты вот-вот выскочишь, но нет. Ты действительно уехал, спасибо. Остаток дня я провела целиком во власти некоторых мыслей, которые мне бы и хотелось изложить тебе, и какого-то непонятного, но отчетливого страха, что если вдруг ты о них не узнаешь, у меня навсегда останется такое чувство, будто я подвела тебя, и ты с полным правом осудишь меня. С первых же часов твоего пребывания в фангизмаре я с удивлением, а затем и с беспокойством заметила, что рядом с тобой испытываю совершенно непривычное для меня состояние удовлетворенности. Это такое чувство, — говорил ты мне, — когда не желаешь больше ничего. Увы, именно это меня и тревожит. Я бы очень хотела, мой друг, чтобы ты правильно меня понял, и в особенности, чтобы ты не принял за некие рассудочные ухищрения, насколько нескладными они предстали бы в этом случае, эту попытку выразить в словах мое могучее устремление, устремление моей души. Это не настоящее счастье, если чего-то не хватает, сказал ты мне однажды, помнишь? И тогда я не нашлась, что ответить. — Нет, Джером, все-таки чего-то нам не хватает. Жером, милый, так и должно быть. Эту сладостную удовлетворенность я не могу считать подлинной. Разве не поняли мы прошлой осенью, какие муки она таит в себе? Да упаси нас, Господь, принять такое счастье за подлинное. Мы рождены для иного счастья.